Немного стоит. Но единственный вопрос, интересующий нас в данном случае, какое масло используют для коронации? Разумеется, не оливковое и не репейное, не касторовое и не машинное, не тюлени, не рыбий жир. В таком случае это может быть только спермацет. Его природным в первозданном состоянии наисладчайший из всех масел. Поимейте это в виду, о верноподданной бритты, ведь мы, китобои, поставляем вашим королям и королевам товар для кронаций.